Глава восьмая Мы вернулись на косу тем же путем. Сперва сквозь труб звездолета, затем сквозь пустой причальный отсек к ожидавшему нас кораблю Сидры. Что это за штуковина? Сидра все еще держала в руках прощальный подарок Иоанна Богослова. Мои инерциальные часы. Надеюсь, оно того стоило. Старик в самом деле продержал тебя три недели? Неважно, бросила в ответ Сидра. В случае необходимости я могла бы прожить в скафандре многие годы, и никто не сумел бы мне навредить. Собственно, ничто во Вселенной не может мне навредить, если я сама этого не позволю. Убить – да, но не причинить вред. И я бы все равно оттуда выбралась, как только мой скафандр выявил бы слабые места старикам и разработал меры противодействия зомби. Кто они? Немногочисленные пассажиры, которых он не сумел спасти в окрестностях хелы, маленькой ледяной планеты на орбите 107-й рыб, где я впервые с ним встретилась, и несколько оставшихся с прежних времен трупов. Он запустил в них свои щупальца – и заставил их плясать, как марионеток. Наверняка твой скафандр рано или поздно что-нибудь придумал бы. Иначе было бы весьма глупо угодить в такую ловушку, тем более, что ты отправилась туда в одиночку. Это никак тебя не касалось. Но ведь теперь коснулось. Твое вмешательство, возможно, ускорило неизбежное. Помедлив, сказала Сидра. Так что в этом смысле оно было бы не столь уж и нежелательным. По крайней мере, тебе хватило ума настроить мою капсулу, чтобы она меня разбудила. Если бы я продолжал спать, Все могло бы закончиться крайне печально для нас обоих. Я застрял бы на косе, а ты в том склепе. Скафандр меня бы оттуда вытащил. Ну да, конечно, усмехнулся я. Всего лишь вопрос времени. Но скажи честно, твои приятели в самом деле опоздали на вечеринку. На какую еще вечеринку? Мы несколько секунд проплыли в пустоте, прежде чем Сидра ответила. Они должны были вернуться. У них был небольшой внутрисистемный корабль с усовершенствованной защитой от волков, который проделал весь путь от Адхелы в брюхе Иоанна Богослова. У этого корабля не было таких возможностей, как у косы, но для их целей он вполне годился. Он должен был доставить моих союзников на Йеллоустоун, а затем под прикрытие атмосферы. Значит, что-то пошло не так, и они погибли. Или задержались. Будет понятнее, когда я прочитаю показания инерциальных часов, если только старик их не зашифровал. По некой команде Сидры коса открыла шлюз. При виде его у меня возникли странные чувства. Хотелось поскорее оказаться в безопасности, которую обеспечивал корабль, однако, ненавидя Сидру за все, что она со мной сделала, я считал его молчаливым соучастником преступления. Но, конечно же, вернуться на борт косы было бы предпочтительнее, чем оставаться в зачумленных потрохах Иоанна Богослова. Мы прошли через шлюз и освободились от скафандров. Даже я, проведя в скафандре несколько часов, ощущал себя не слишком чистым. Сидра же, если верить ее словам, пробыла в своем не меньше трех недель. Она по-кошачьей потянулась, глубоко вдыхая корабельный воздух. В ноздри мне ударил резкий запах закисшего пота, вполне естественный после столь долгого пребывания в замкнутом пространстве. На секунду мне стало ее жаль. За ее белой броней все же скрывалось нечто человеческое. «Мы полетим на Йеллоустон», — сказал я. Ответ верен, и мне предстоит помогать тебе в поиске союзников. Исключительно на данный срок операции я обещаю не пытаться причинить какой-либо вред тебе или кораблю. Надо полагать, это лишь временное перемирие. Пока мы не выясним, что случилось. Но у меня есть ряд условий. Условий. Выражение ее, ее лица стало заинтригованным, будто перед ней был ребенок, пролепетавший нечто неожиданное. И каких же? Начнем с того, что я хочу, чтобы ты была со мной откровенна. Мне кажется, перед тем, как я погрузился в криосон, ты что-то со мной проделала. И что же я проделала? Мне снились очень странные сны. Она изобразила сочувственную улыбку. В них нет ничего сверхъестественного. Когда все эти несчастные синопсы сперва отключаются, а потом снова оживают при пробуждении? Слишком уж они были связанными, эти сны. Что-то про войну на Марсе. Сидра с глубокомысленным видом кивнула. Что ж, значит прогресс в самом деле есть. Хочешь откровенность, Дерюйтер? Будет тебе откровенность. Но вряд ли ты меня за это поблагодаришь. Иоанн Богослов отпустил нас. В конце причальной камеры открылся огромный круглый люк повернувшись на единственной массивной петле, и коса выскользнула в открытый космос. Сидя в кресле в рубке управления слева от Сидры, я впервые увидел как систему, в которой мы находились, так и корабль, где не состоялась запланированная сидра встреча. Последний был больше любого субсветовика, но я видел лишь его разрозненные компоненты. Приходилось мысленно собирать их воедино, как делает путник, вглядываясь в мрачное очертания окутанного туманом замка на скалистой вершине. Корабль был так же темен, как и окружающий его космос. Не отбрасывала на него свет и удаляющаяся коса. Сидра проявила в этом отношении осторожность. Хотя как-то различить фрагменты корабля позволял лишь свет Эпсилона Эридана. А поскольку мы находились от звезды в 20 астрономических единицах или 400 световых минутах, слабое сияние придавало этим фрагментам тусклый красно-коричневый оттенок, а на прочее набрасывало темную погребальную пелену. Все субсветовики имели форму клинка, что помогало им преодолевать сопротивление межзвездного пространства. Но этот клинок так сильно был изуродован чумой, что практически ни на что не годился. Во многих местах зияли обширные дыры, давая нечто вроде урока анатомии звездных кораблей. Передняя часть остриё клинка почти не пострадала, но посередине корабль был смят, будто вокруг него сомкнулась исполинская рука в железной перчатке. Элементы, образовывавшие рукоять, выносные консоли для сочленительских двигателей казались изъеденными червями где-то просматриваясь насквозь через скелет корабля через его сухожилия и нервы просвечивали звезды однако я заметил что консоли справлялись со своей задачей удерживали двигатели несмотря на немалое и возможно критичное повреждение волки могут знать что этот корабль здесь спросил я сейчас почти наверняка знают но он добрался сюда от хелы без лишнего шума И с любого расстояния выглядит, как дрейфующий мертвый остов. Вряд ли волкам есть до него дело. Никакой угрозы он не представляет, и в нем не осталось ничего из наших технологий, что могло бы их заинтересовать. Иоанн Богослов, человек, который сидит внутри этого корабля, или сам корабль. Думаешь, это имеет значение? Кем бы он ни был, важно одно. Ты вернула его к жизни, вопреки его воле. «Мне нужен был корабль», — ответила Сидра и почти шепотом продолжила. Иоанн Богослов? Вполне подходил для моих целей. Он не заслуживает ни жалости, ни даже снисходительности, Мигель. Если бы я стала перечислять все прегрешения, которые он совершил на своем веку, мы с тобой торчали бы здесь, пока волки не обратились бы в прах. Но это вовсе не значит, что я изначально собиралась поступить с ним жестоко. Если бы имелся другой способ. На пульте сработало сигнальное устройство. Завершилось извлечение данных из инерциальных часов. По дисплеям побежали цифры и кривые. Сидра смотрела на них в мертвой тишине. «Ну», — поторопил я. «Что-то не так. Они слишком долго добирались. Мы это уже знаем. Добирались до этой системы. Раздраженно бросила она. Судя по показаниям часов, намного дольше, чем я ожидала. Ожидания не всегда оправдываются». «Что-то их задержало», — пробормотала она. «Насколько все плохо». Сидра тяжело вздохнула. Я обнулила инерциальные часы, когда оставила союзников на Хеле в 750 году, по пути к тебе. К тому времени я уже запустила процесс восстановления, и наблюдать за ним мне не требовалось вплоть до его завершения. Я знала, в каком состоянии субсветовик, и что нужно сделать, чтобы он снова мог летать. и он Богослов сопротивлялся, но я была уверена, что он поймет справедливость моей миссии и согласится участвовать. Вместе с его пассажирами союзники должны были провести в пути год, может быть, два но часы показывают 20 лет задержки. И что это означает? Раздраженная моим вопросом и не желающая продемонстрировать способность своего устройства, Сидра показала на линию, которая начиналась с небольшого значения и двигалась вправо, оставаясь горизонтальной на протяжении 20 отметок. Часы фиксируют местное ускорение. Это все, что они могут измерить, находясь внутри субсветовика. После того, как я покинула союзников, оно держится на постоянной четверти g То союзники находятся в местном гравитационном поле Хилы, никуда не перемещаясь. Здесь мы видим выброс через 20 лет. Видимо, момент старта, когда субсветовик снова устремился в космос. Потом ускорение падает до нуля. Несколько недель затрачено на проверку двигателей и последние корректировки в невесомости. А затем поднимается до 1G на время прыжка между 107 рыб и Эпсилоном Эридана. Значит, им потребовалось на ремонт корабля 20 лет, а не год или два. Мне это не кажется таким уж чрезмерным. Планы редко соответствуют реальности. «У тебя столь обширный опыт ремонта кораблей?» «Ни одного не ремонтировал», — признался я. «Зато доводилось один разбирать. Нам потребовалось пять лет, чтобы снять все полезное с Салмакиды после высадки на Михайловом дне. Мы рассчитывали, что это займет год, самое больше полтора, но планы есть планы». Сидра задумалась явно не в силах возразить. «И все равно, двадцать лет — это слишком долго. Смотри» а наткнула пальцем в наклонно поднимающуюся до 1G линию. Часы находятся в той же инерциальной системе отсчета, что и корабль, поэтому они должны фиксировать силу тяжести в 1G вплоть до средней точки. Но через пару месяцев что-то происходит. Ускорение падает до примерно половины G и больше не восстанавливается. Вероятно, какие-то проблемы с двигателями. Либо они не могли и дальше работать с желаемой мощностью, либо истощилась защита, Либо корабль не мог выдержать напряжение и было решено сбросить мощность, уменьшив ускорение до приемлемой величины. Я пожал плечами. Половины G вполне достаточно, чтобы достичь релятивистской скорости. Просто на это потребуется больше времени. Но вряд ли это проблема при расстоянии в десятки световых лет. Придется лишь добавить год-другой к полету, который так займет десятилетия. Но они так и не превысили 70% от скорости света. Палец Сидры двигался вдоль горизонтальной части графика, Пока не нырнула в область отрицательного ускорения. Большую часть этого пути они летят по инерции, на холостом ходу двигателей, вплоть до замедления. Путешествие, которое должно было занять 20 лет, займет 30. Значит, учитывая задержку перед отлетом, получается, что они отстают от графика примерно на 30 лет. Сидор задумалась. У них все равно должно было оставаться время, учитывая наши разные траектории. Даже с учетом задержки субсветовик провел в этой системе 28 лет так что они вполне успели бы много раз слетать на внутрисистемном корабле на Йеллоустон и обратно. Явно случилось что-то еще. Можешь определить, как давно они улетели? Нет, фиксируется только перемещение основного корабля. Их отлет не создал бы достаточно крупного события, чтобы его зарегистрировали часы. Значит, они могли улететь как 28 лет, так и 28 дней назад. О том, когда именно это случилось, ты не имеешь ни малейшего понятия, и на помощь Иоанна Богослова рассчитывать тоже не приходится. Да уж, все идет по плану, ничего не скажешь». «План остается в силе», — возмущенно заявила Сидра. «Даже если они не сумели вернуться к месту встречи, это вовсе не значит, что у них или у кого-то еще нет того, что мне нужно. Сможешь вытерпеть 3G или снова поместить тебя в Криосон? Что можешь вытерпеть ты, вытерплю и я». Сидра улыбнулась моей наивности. Хоть ее планы и шли прахом, Я был рад, что она все еще способна получать некоторое удовольствие от моих недостатков. Вот же трагедия. Ты даже не представляешь, как сильно ошибаешься. При 3G Сидора могла перемещаться без посторонней помощи, но для меня это было слишком утомительно. Послушав мои стоны и посмотрев, как я ковыляю, будто экспериментируя с целью узнать, сколь долго я способен продержаться до первого перелома, она велела кораблю создать гибкий и легкий каркас-экзоскелет, который я мог носить поверх одежды или под ней. Он оказался достаточно умным, чтобы поддерживать меня, не создавая излишнего давления, которое привело бы к появлению синяков и ссадин. В нем даже имелась мягкая пора для моего черепа, которая охватывала подбородок и затылок, облегчая нагрузку на позвоночник и шейные мышцы. Но мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к каркасу, после чего я перестал его замечать. Каркас обучился моей походке и жестам. Он предвидел все мои движения, как партнер по танцам. Но ускорение косы я все равно переносил тяжело. Моя кровь весила втрое больше обычного, так что сердцу приходилось трудиться напряженнее. Но поскольку каркас облегчал нагрузку на кости, мышцы и связки, я ничем не рисковал. Каркас не позволил бы мне упасть или еще как-нибудь удариться. Я, по крайней мере, мог передвигаться и без особого труда заботиться о личной гигиене. Сидра настояла, чтобы мы продолжали принимать пищу в столовой, где готовили и подавали еду бортовые роботы. Как только я приспособился к тяжести приборов в моих руках и к тому, как прыгало вино из бутылки в бокал, походивший по весу на массивную пивную кружку, все стало выглядеть на удивление обычно. На удивление обычно и почти празднично. «Должна кое в чем признаться», — сказала Сидра, кладя кусок хлеба на мою тарелку. Поддерживающий модуль действует лишь временно. Постепенно его эффективность будет снижаться. Если хочешь насладиться моими страданиями, для этого есть способы и попроще. Страдать тебе не придется, ты просто все меньше будешь в нем нуждаться, становя все сильнее. Пока ты пребывал в криосне, я велел твоей капсуле провести кое-какие нанотерапевтические корректировки. Они еще не завершились, клетки не так-то просто перемещать в замороженном виде, но со временем ты ощутишь результат. От твоих старых костей мне нет никакой пользы, я перестраиваю их, сбавляя твои годы. Ничего магического, всего лишь комплекс методов омоложения – на которые мы и внимание бы не обратили три столетия назад. Будет немного больно, пока к тебе не вернутся силы, но это приятная боль. У меня внутри какие-то машины. Ну вот, опять беспокоишься попусту, не надо. Вероятно, что тебя коснется хоть одна спора чумы пренебрежительно мала. И я даже не стала бы рисковать, не будь мои средства абсолютно надежны. Она подняла тяжелый бокал без малейшей дрожи в руках. Ну а что ты пытаешься меня превратить? Не превратить, а снова сделать тем, кем ты был. «Я никем никогда не был». И тем не менее, некто, заявляющий, будто никем никогда не был, каким-то образом оказался во главе пяти тысяч человек, которыми ему удается управлять, несмотря ни на что, уже на протяжении 30 лет. Кто-то должен был это сделать. «Когда-то, — сказала Сидора, глядя на меня сквозь красную толщу вина, — ты был солдатом. Думаю, я бы об этом помнил. После того, как ты зашифровал и заблокировал собственные воспоминания, уже нет». Сидора сплела пальцы, серьезным видом глядя на меня, от чего мне все больше становилось не по себе. Вас было двое братьев, и обоим была предначертана военная судьба. Твой брат родился много лет назад и стал важной персоной. Его звали Невил Кловейн, и он был крупным военачальником во время Первой войны с сочленителями. Он воевал на стороне коалиции за нейрочистоту, организации, выступавшей против экспериментов сочленителей на Марсе. Но случилось так, что Невил Кловейн попал в плен к сочленителям, а потом его отпустили, не причинив никакого вреда. Пережитое подорвало его верность коалиции, и позже он перешел на другую сторону. С тех пор он действовал в интересах сочленителей, но так и не проникся их духом, всегда чувствовал себя чужим для них. «Нет, — резко возразил я, — не имею ничего общего с этим человеком, с этим чудовищем». А потом подумал. «Ведь я видел странный сон о Марсе, о войне, бушевавшей века назад. Позволь мне продолжить», — спокойно произнесла Сидра. «Да, пожалуйста». Чувством облегчения ответил я, готов слушать до победного конца. Клавейн прожил несколько веков. На склоне своих лет он участвовал в первых попытках сопротивления волкам. Среди сочленителей шла фракционная борьба из-за различных мнений насчет стратегии, или споры по поводу запрещенного оружия и опасных экспериментов. В конце концов Клавейн погиб. К великому моему сожалению, поскольку я считаю, что нам бы помогли его стратегические и тактические способности, включая одну крайне важную информацию и ты полагаешь, что у меня она есть. Собственно, я нисколько не сомневаюсь, что у тебя ее нет. Подняв бокал, я выпил за тщетность ее миссии. В таком случае мне очень жаль, что ты впустую потратила столько лет. Вовсе не впустую. Сидра замолчала, увидев появившихся с предсказуемо аппетитной едой роботов. Она смотрела, как те расставляют блюда, и от ее легкой улыбки мне стало неуютно. Судя по обстоятельствам гибели Кловейна, есть вероятность, что крайне важную для моей миссии информацию – Все еще можно найти на Харибде. Я пыталась раздобыть ее сама, но не сумела. Возможно, у кровного родственника Невилла будет больше шансов. Даже если хоть что-то из этого правда, я для тебя бесполезен. Потому что я не тот, кто тебе нужен. Нет, Уоррен, ты именно тот. Кто такой Уоррен? Ты, ответила Сидра. Таково твое настоящее имя. Уоррен Клавейн. Ты был одним из элитных стратегов коалиции за нейрочистоту. Мыслителем и воином в одном лице. Для вашей небольшой группы суперсолдат у вас имелось свое, достаточно возвышенное название. «Какое?» — спросил я, не в силах унять нервную дрожь. «Рыцарь Кедонии». Сидра указала на еду и предложила, пока жалкие останки моей уверенности в себе проваливались в чудовищную бездну. «Угощайся, сыр рыцарь, нам предстоит большая работа». Вернувшись в свою каюту на косе, я обнаружил там нечто новое. Оно стояло на прикроватной тумбочке, удерживаемое зажимом на случай внезапных изменений местной силы тяжести. Это было какое-то украшение, оказавшееся весьма тяжелым, когда я его взял. Толстое деревянное основание с торчавшим из него вертикально-металлическим стержнем, который, в свою очередь, поддерживал кусок шершавого полупрозрачного материала. Я пощупал материал. Грубо обработанный параллелепипед шириной сантиметров 20 и чуть больше в длину, плавно изогнутый в двух направлениях, так что казалось, будто стержень поддерживает фрагмент, вырезанный из какого-то большого предмета приблизительно сферической формы. В толщину параллелепипед был примерно с половину моего мизинца с неровными краями. Поверхность его была покрыта ямками и царапинами, создававшими впечатление неких форм и цветов, но никакого конкретного изображения я различить не смог. В глаза бросилось маленькое отверстие посередине, из которого расходилась сеть тонких трещин. Я повертел украшение в руках, не сомневаясь, оно должно что-то для меня значить, и я при неких обстоятельствах уже видел его раньше. А еще я был уверен в том, что его присутствие здесь не случайно. Сидра точно знала, что вещица меня встревожит. «Вера», — против воли прошептал я, глядя на украшение, «и надежда», а затем «и любовь». В приступе злости я швырнул украшение на стол, но ни одна его часть не сломалась.